Вне себя от страха. «Думаю, что против врага следовало бы послать Цао-Джене», — произнес Ван Лан. «Пожалуйте ему звание главнокомандующего и прикажите разгромить неприятеля». Государь пожаловал Цао-Дженю звание главнокомандующего и вручил ему Бунчук и Секиру, а помощником его назначил Гохуая. «Ван Лан» состоял при них старшим советником. Ему было в то время 76 лет. 200 тысяч воинов, взятых из западной и восточной столиц, повел Цао Джень на врага. Эту огромную армию он привел в Чан-Ань и, переправившись на западный берег реки вэйшуй расположился лагерем. Здесь полководец стал обсуждать со своими помощниками план дальнейших действий. «Надо выстроить войско в боевые порядки, а я выйду вперед и попытаюсь уговорить Джугаляна сдаться», — сказал Ван Лан. «Возможно, шутские войска отступят, не сражаясь». Ночью закончили все приготовления, и к рассвету войска заняли боевые порядки. Противники встретились у горы Цишань. Прогремели барабаны, протрубили рога, И Ван Лан выехал вперед с сопровождением садников, которые громко кричали: "Ван Лан просит главного полководца царства Шу на переговоры". Над строем шусских войск заколагались знамёна, справа и слева выехали Гуань и Джан Бао. Позади них Стройными рядами стояли всадники. В центре расположения войск вдруг появилась небольшая коляска, в которой сидел Джугелян. Окинув противника взглядом, Джугелян заметил над строем войск три знамени с крупными надписями. Впереди стоял седобородый старик Ван Лан. По приказу Джугеляна один из его телохранителей крикнул. Ханский министр желает говорить с главой ведомства чинов Ван Ланом!» Ван Лан тронул коня и приблизился к коляске. После приветственных церемоний Ван Лан сказал, «Давно слышал ваше прославленное имя и рад, что довелось встретиться. Разрешите спросить, почему вы, понимающий волю неба и веление времени, без всякого повода подняли войска?» «Без повода?» — удивился джигалян. «Я получил повеление государя покарать злодеев». «Предначертание неба подвержено изменениям. Воля неба обращена на людей добродетельных», — сказал Ван Лан. «Это естественный ход вещей. В Поднебесной начались смуты еще при государях Хуань-ди и лин -ди вы обладаете огромными талантами, хотите уподобиться Юэ-И и, и гуанжуну. так почему же вы восстаете против законов неба? Почему действуете вопреки желаниям людей? Еще древние говорили, «Процветает тот, кто повинуется небу, гибнет тот, кто восстает против него». У нас в царстве Вэй бесчисленное множество воинов – и тысячи искусных военачальников. Уж не думаете ли вы, что светлячки в гнилом сене могут затмить сияние луны? Сложите оружие и сдавайтесь. Титул и звание сохранятся за вами. В государстве воцарится спокойствие, и народ возрадуется. Джогэлан громко рассмеялся. А я-то думал, что вы, старейший сановник Ханьской династии, скажете что-нибудь умное. Не ждал я от вас подобного вздора. А теперь слушайте, что я вам скажу. И воины ваши пусть слушают. Во времена правления государей Хуанди и Линди Ханьская династия пришла в упадок. Евнухи послужили причиной смуты и несчастий, негодяи эльстицировались к власти, народ жил в огне и пепле. А что делали вы? Жили на берегу Восточного моря, выдержали экзамены, поступили на службу. Но вы не помогали государю, не стремились возвысить правящий дом Лю. Однако небо не пожелало конца династии Хань, и император, Džaoli?